Вилликинс сидел на скамейке под каштаном, мирно сложив руки на коленях. Он хорошо умел расслабляться. Этой способности очень не недоставало Ваймсу. «Наверное, у всех слуг так», – подумал Ваймс. «Если тебе нечего делать, так и не делай». Прямо сейчас ему отдых не помешал бы. Пускай улики плыли вниз по реке, пока он здесь стоял, но, судя по всему, догнать лодку можно было даже пешком. К сожалению, Сибилла говорила правду – Возраст требует благоразумия. Иногда нужно остановиться и отдышаться, пока ты еще не утратил способность дышать». Вайнс присел рядом с камердинером и сказал «Интересный день, Милликинс». «О, да, командор. И надо заметить, юный констебль, наконец, исполняет свои обязанности с большим опломбом. У вас талант воодушевлять людей, сэр. Да будет мне позволено это сказать». Некоторое время они молчали, и, наконец, Вайнс произнес «Да, конечно, нам помогло то, что какой-то идиот взял и выстрелил. Тогда каждый задумается, что будет, если он окажется участником банды, убившей безобидную старушку. Из такой передряги легко не выпутаешься. Тут они и сломались. Нам действительно очень повезло», — добавил Ваймс, не поворачиваясь. Вновь настала тишина. Вдали бушевала гроза, но все, что щебетало в окрестных кустах, продолжало петь. Стоял душный, знойный полдень». «Вот что меня задачивает продолжал Ваймс, как будто эта мысль только что пришла ему в голову. «Если бы из арбалета выстрелил человек, стоявший в переднем ряду, я бы, разумеется, это заметил. А если стрелок стоял сзади, это был кто-то очень умный и достаточно опытный, чтобы прицелиться сквозь узенький просвет. Чертовски ловкий выстрел, Вилликинс!» Камердинер продолжал безмятежно смотреть перед собой. Боковым зрением Ваймс не заметил ни капли пота у него на лбу. Наконец Вилликинс произнес «Говорят, деревенские парни умеют ловко стрелять, командор». Ваймс хлопнул его по спине и рассмеялся «Ха-ха! Забавно, правда? Но ты же видел их оружие? Никудышный хлам, за которым никто никогда не ухаживал. Железо, которое дедушка принес с войны. Тогда как та стрела – опасная штучка» она сделана на заказ для шматотворца коренного и руки силы девятой модели помнишь что это такое боюсь вам придется мне напомнить командор ваймс искренне наслаждался ситуацией да неужели ты забыл были изготовлены только три таких арбалета два из них ныне хранятся под изготовленным волшебниками замком в сейфе компании а третий ты должен это помнить «Надежно заперт в маленьком хранилище, которое мы устроили в погребе на Лепешечной улице в прошлом году. Мы с тобой залили цемент, пока Сибилла гуляла с Сэмом и размазали грязь по полу. Поэтому нужно точно знать, где тайник, чтобы найти его. Ведь Инари грозит виселицей всякому, кого увидят с таким оружием». А гильдия наемных убийц сообщила через Таймс, что виселица покажется приятной прогулкой по сравнению с тем, что сделают они, если у кого-то найдут шматотворец девятой модели. Ты только подумай, его даже арбалетом не назовешь. Тихий, быстро складывается, умещается в кармане, ничего не стоит спрятать. Смертельное оружие в руках опытного человека, вроде тебя или меня. Ваймс вновь рассмеялся «Не удивляйся, Вилликинс Я помню меткость твоего выстрела Даже из обычного военного лука Одним богам известно Что мог бы сделать такой, как ты Будь у него чертов шматотворец Уму непостижимо Каким образом этот арбалет Оказался здесь в деревне В конце концов фини конфисковал Все оружие, какое нашел Но может быть один из тех парней Сунул арбалет в сапог, что скажешь? Вилликинс кашлянул. <клес> <клес> э, «Командор, с вашего позволения я предположил бы, что, во-первых, у кореновой руки силы много работников. Ну и, разумеется, управляющим самых знаменитых оружейников на равнинах тоже ничего не стоило припрятать парочку сувениров, прежде чем выпуск прекратили. Кто знает, куда могло занести эти арбалеты. Другого объяснения я не в силах найти». <клес> «Да, наверное, ты прав», — сказал Ваймс. «Хотя и страшно подумать, что такая штука у кого-то в свободном доступе. Я должен признать, что идиот, который сегодня ею воспользовался, выручил нас в очень нелегкой ситуации». Он помолчал и добавил. «Когда тебе в последний раз увеличивали жалования, Вилликинс?» «Я полностью удовлетворен своим вознаграждением, командор». «И оно более чем заслужено. Но из соображений безопасности я бы хотел, чтобы ты, как только мы вернемся домой...» «Проверил тайник в погребе. Просто, на всякий случай. Договорились?» «Потому что, сам понимаешь, раз эти чертовы арбалеты пошли по рукам, я хочу удостовериться, что мой никуда не делся!» Когда Вилликинс отвернулся, Ваймс добавил «И, кстати, тебе очень повезло, что Финни не сложил 2 и 2!» «Если Вилликинс и испытал облегчение, то, разумеется, ничем не выдал!» «Я займусь этим, как только вернусь домой, командор!» И если вы впоследствии лично пожелаете спуститься в погреб, чтобы убедиться своими глазами, то найдете арбалет там, где он всегда лежал. «Не сомневаюсь, Вилликинс. Я подумал, не мог бы ты мне помочь в одном деле. Мне нужно нагнать чудо Сиси, И поспешно добавил «Лодку я имею в виду». «Да, сэр, я знаю, о чем речь. Не забывайте, что я уже провел здесь некоторое время до того, как прибыли вы и ее светлость». И мне довелось повидать упомянутую лодку, когда она шла вверх по реке. Помнится, кто-то указал на нее и объяснил, что лодка идет в свес, чтобы взять груз, предположительно железной руды из гномьей шахты. Что меня весьма удивило, поскольку обычно руду переплавляют прямо на месте и перевозят в виде железных полос. Это гораздо экономичнее, сэр. «Потрясающе!» – ответил Ваймс. Но как бы медленно лодка не плыла, я думаю, следует отправиться за ней. Из домика появился фини «Я слышал про, э, про лодку, парень. Нужно поторапливаться, пока не стемнело». фини отдал честь. «Да, я думал об этом, сэр. Но как быть с арестантом? Конечно, матушка его покормит и вынесет ведерко ей не впервой. Но не хотел бы я сейчас оставлять ее совсем одну, если вы меня понимаете». Вайм Дома достаточно было щелкнуть пальцем, чтобы немедленно вызвать стражника. Но сейчас... Что ж, выбора у него не оставалось. Вилликинс? Да, командор. Вилликинс, вопреки моим благим намерениям, и рискну предположить твоим также назначаю тебя констеблем по особым поручениям и приказываю отвезти арестованного в холл и держать там под замком. Даже целой армии нужно сойти с ума, чтобы решиться на штурм холла, пока в нем Сибилла. «Но тем не менее, Вилликинс, я не знаю более подходящего человека, чем ты, чтобы охранять мою семью». Вилликинс просиял и отдал честь. «Да, сэр, приказ понял, сэр. Можете на меня положиться, сэр. Только, э, когда мы вернемся в город, не могли бы вы, пожалуйста, никому не говорить, что некоторое время я был стражником». «Мои друзья, сэр, близкие друзья, которые давно меня знают, отрежут мне уши, если проведают, что я сделал со стражником». «Никогда не стану обелять человека против его воли», — ответил Ваймс. «Ну что, мы договорились? Я буду очень благодарен, если ты воздержишься от излишней тяги к приключениям. Просто охраняй арестованного и следи, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Если в процессе придется нанести кому-нибудь некоторый ущерб... «Я с прискорбием смирюсь с этим фактом». Виликинс торжественно кивнул. «Да, сэр, понимаю, сэр. Я даже не стану вынимать гребень из кармана». Вань вздохнул. «У тебя много чего в кармане, Вилликинс. Используй эти штуковины дозировано, дружище. И, кстати, передай и юному Сэму, что папочка гоняется за плохими парнями и придет поздно». Финни перевел взгляд с Ваймса на Вилликинса. «Я рад, что все улажено, господа!» – сказал он и нервно улыбнулся. «А теперь, если вы готовы, командор, мы пойдем в конюшню и возьмем пару лошадей!» С этими словами он зашагал по тропке в деревню, не оставив Сэму Ваймсу иного выбора, как следовать за ним. «Лошадей?» – переспросил Ваймс. «Разумеется, командор! Насколько я могу прикинуть, мы нагоним си через час!» «По правде говоря, нам ничего не стоило бы опередить ее, но лучше не рисковать сверхмеры, правда?» Он как будто смутился и добавил. Э, «Я редко езжу верхом, сэр, но постараюсь не ударить в грязь лицом перед вами». Вамс открыл рот, потом закрыл, оставив невысказанным следующее. «Парень, я предпочту ехать на свинье, а не на лошади, если ты не против. Свинья ведь просто бежит себе и бежит. Ну а лошадь...» В общем и целом я ничего не имею против лошадей, зато лошади явно имеют что-то против меня. Я то взмываю вверх, то с размаху падаю на седло, потом вся эта чертовщина повторяется. И да, прежде чем ты начнешь втирать про «все будет нормально, если приподниматься на стременах», я тебе скажу, что мне это никогда не помогало. «Потому что я либо сверху и чуть-чуть позади лошади, либо бьюсь об нее со всей дури и, честно говоря, радуюсь, что мы с Сибилой решили завести только одного ребенка». Финни, впрочем, был полон энтузиазма и настроен поболтать. «Наверное, в Кубской долине было много лошадей, сэр!» Вайм схлопнул глазами. «На самом деле, парень, троллям лошади не нужны, а гномы, по слухам, их едят втихую». «Ох, боги, какой, наверное, это был удар для воина вроде вас, командор!» «Воин? Да, может быть», — подумал Ваймс. «По крайней мере, когда других вариантов нет, но во имя всех семи преисподних, с чего ты взял, что мне приятно хотя бы смотреть на лошадь? И почему мы продолжаем идти к какому-то сараю, который непременно будет полон этих жутких тварей, которые топают ногами, фыркают, пускают слюну и закатывают глаза?» «Сейчас объясню, почему. Потому что я слишком, черт возьми, напуган, чтобы признаться, фини И так всю жизнь! Я слишком труслив, чтобы быть трусом!» фини открыл тяжелые деревянные ворота, которые для чувствительного уха Ваймса заскрипели, как новая виселица. Он застонал, когда они вошли во двор. Да, это была конюшня, и при виде ее у Ваймса начались колики». Толпили здесь и неизменные обитатели конюшни с одной единственной пуговицей на куртке, с крысиными физиономиями и кривыми ногами, похожими на крукетные воротца. И каждый держал во рту соломинку. Вероятно, потому, что на их заработке только соломой и можно было питаться. Растерявшегося Ваймса представили людям, которые что-то дослышали о нем. Главный стражник, большая шишка... И Финни потребовал, чтобы командору непременно выдали самую резвую лошадь, какая только найдется в конюшне. Во двор вывели двух зловещего вида зверюк. И Финни великодушно подвел того, что покрупнее, к Ваймсу. Э, «Вот, сэр! Снова на коне, а?» – сказал он, протягивая командору поводья. Пока фини расплачивался с конюхами, Ваймс почувствовал, как кто-то тянет его за штанину. Опустив глаза, он увидел ухмыляющийся личико констебля Ванючки, который прошипел Большие проблемы, дружище Полюсмен У человека, который боится лошадей Черт возьми, да Ты ненавидишь лошадей Чую страх Возьми меня с собой, Полюсмен Я все уложу! не бойся Вонючка тебе пригодится Ты найдешь испуганных гоблинов Паника, паника, паника Но Вонючка скажет Заткнитесь, гоблины, этот тип только с виду страшен А на самом деле не такой уж сукин сын Честное слово Уродливое маленькое создание понизило голос и хрипло добавило так, что Ваймс едва расслышал. «И Ванючка никому не сказал про того другого человека, который стирает тебе рубашки, и про архбалет! Эй, мистер Ваймс, нет в мире существ жалких настолько, чтобы никто о них не заботился, мистер Ваймс!» Эти слова подействовали на него как пощечина. «Неужели их и правда произнес Ванючка? Или Ваймсу послышалось? Они возникли в разговоре, как будто сами собой, откуда-то со стороны. Ваймсу ставился на вонючку, а тот бодро пощелкал зубами и отчаянно бросился под лошадь, пока на другой стороне двора мозговой трест из нескольких знатоков продолжал торговаться с фини Тот, кто явно был главным, плюнул на ладонь, и фини вопреки требованиям гигиены, тоже плюнул на свою. Они обменялись рукопожатием. И деньги перешли из одних грязных рук в другие. Ваймс подумал, вот что такое грязные деньги. А потом лошадь, стоявшая перед Ваймсом, к собственному удивлению, опустилась на колени. Ваймс такое видел только в цирке. Остальные вылупились так, как будто никогда ничего подобного не видели. Вонючка чудесным образом исчез. Но когда на тебя смотрят недоверчивые глаза, как выразился почтенный философ Лейтин Видль, «Лучше сделай что-нибудь, или боги сочтут тебя идиотом». Поэтому Ваймс в развалочку как можно беззаботнее подошел к лошади, оседлал ее, прищелкнув языком, как он слышал, делали конюхи, и лошадь осторожно поднялась на ноги вместе с седоком, что вызвало восхищение и бурные аплодисменты кривоногой компании. Конюхи хлопали в ладоши и кричали «Ловко вы, сэр! Вам бы в цирке работать!» И фини смотрел на Ваймса с неуместным обожанием. Ветер усиливался, но дневной свет еще не померк, и Ваймс позволил Констеблю ехать впереди умеренной рысцой. Слава всем богам и впрямь умеренной. Э, «Похоже, будет дождь, командор, поэтому предлагаю не спешить, пока не минуем ферму Дудкинса, а потом по отмели доберемся до Джонсовой косы, быстренько обогнем дынную плантацию и увидим Сиси. Вы не возражаете, сэр?» Сэм Ваймс серьезным видом выждал несколько секунд, притворяясь, что у него есть какое-то представление о местных реалиях, после чего произнес «Да, думаю, это будет правильно, фини Ванючка подтянулся, уцепившись за конскую гриву, ухмыльнулся и показал большой палец. К счастью, свой собственный. фини подобрал поводья. «Отлично, сэр! Тогда предлагаю поднажать!» Ваймс не сразу понял, что произошло. Только что рядом был фини верхом на лошади. Потом послышалось неизбежное щелканье, И вдруг пропали и фини, и лошадь. Осталось только облако пыли. И хриплый голос вонючки произнес «Держись крепче, полюсмен!» А потом горизонт понесся ему навстречу. голуб почему-то оказался не так ужасен, как рысь. И Ваймс слег на шею лошади в надежде, что хоть кто-то тут понимает, что происходит. Главным вдруг стал вонючка. Тропа была довольно широкая, и они пронеслись по ней, вздымая белую пыль. Затем поскакали под горку. По правую руку тянулся склон, а за деревьями показалась река. Вайнс уже знал, что это река, которая не видит смысла торопиться. В конце концов, река – это вода, а всем известно, что вода обладает памятью. Река знала сценарий на зубок. Ты испаряешься, некоторое время носишься в виде облака, пока кто-то не скажет «готово», и, наконец, падаешь вниз дождем. Так бывает всегда. Нет смысла торопиться все это ты уже проходила. Поэтому река петляла, даже анг тек быстрее, и хотя от него воняло, как из точной трубы, зато он не колыхался лениво туда-сюда, от берега к берегу, как это делала старая изменница, словно сомневаясь в самой идее круговорота воды и в природе. Река извивалась, как змея, и берега соответственно тоже, и вполне в духе сельского безмятежного ландшафта они густо заросли деревьями и кустами. Тем не менее, фини не сбавлял хода, а Ваймс просто держался за гриву, полагая, что лошадь, скорее всего, не станет по доброй воле падать в воду. Он лежал на лошадиной шее, потому что низкие спутанные ветви грозили смахнуть его с седла, как муху. Кстати, о мухах. У реки они кишели тучами. Мухи ползали по волосам, пока их не смахивала какая-нибудь встречная ветка. Шансы нагнать лодку, сохранив при этом голову на плечах, казались весьма небольшими и внезапно ноющий зад Ваймса получил передышку они добрались до песчаной отмели на которой лежали несколько бревен и Финни натянул поводья останавливая лошадь Ваймс выпрямился как раз вовремя и оба спрыгнули на земь. Э, я в восхищении, командор Вы прирожденный наездник, честное слово Кстати, хорошие новости Чуете что-нибудь? Ваймс потянул носом в воздух набрав полные ноздри машкары. Густо пахло навозом «Прямо в воздухе висит, да?» – спросил фини «Это запах двухколесной лодки! Даже не сомневайтесь, навоз они выгребают на ходу!» Вайн взглянул на вздувшуюся реку. «Не удивлюсь!» «Наверное, – подумал он, – сейчас самое время побеседовать с парнишкой!» Он откашлялся и уставился в землю, приводя мысли в порядок. Через отмель тек маленький ручеек, и лошади беспокойно переступали с ноги на ногу. фини я не знаю, что будет, когда мы догоним лодку, понимаешь?» Я не знаю, сможем ли мы ее развернуть, или вывести оттуда гоблинов и отправить их домой по суше, или же придется плыть до побережья. Но я главный, понимаешь? Я главный, потому что привык к людям, не желающим меня видеть, в том числе видеть живым. Э, «Да, сэр, но я думаю...» Вамс перебил его. «Я не знаю, что нам предстоит увидеть, но подозреваю, что команда отнесется к людям, пытающимся захватить лодку, как к пиратам». Даже если эта лодка, плавучая навозная куча. Поэтому я буду отдавать приказы и хочу, чтобы ты в точности их выполнял. Договорились! Казалось, Фини собирается возразить, но потом юноша просто кивнул, погладил свою лошадь и дождался следующей волны, плеснувшей поблизости. Внезапное молчание человека, который обычно был весьма разговорчив, смутило Ваймса, и он спросил, ⁇ Ты чего-то ждешь, Фини? ⁇ Фини кивнул. «Я не хотел перебивать вас, командор, и, как вы сказали, вы тут главный. Я просто жду, когда же вы скажете то, что я хочу услышать». «Да, и что же?» «Ну, для начала, сэр, я бы хотел услышать, что пора выбираться отсюда поживей, потому что вода поднимается, и скоро проснутся аллигаторы». Вам согляделся. Одно из бревен, которым он отнесся столь легкомысленно, расправляло лапы. Он взлетел в седло и схватил поводья за какую-то долю секунды. «Я так понимаю, что приказ был отдан, верно, сэр?» Крикнул фини скачав догонку. Вам даже не пытался сбавить скорость, пока не решил, что они забрались достаточно высоко на берег, чтобы не привлекать интереса водяных обитателей. Он подождал, пока фини его нагонит. «Так, старший констебль, наконец, я по-прежнему главный, но признаю, что местность ты знаешь лучше. Тебя это успокоит?» «Кстати, почему поднимается вода?» Она действительно поднималась». Когда они только тронулись в путь, понадобилась бы линейка, чтобы убедиться, что река течет. Но теперь маленькие волны перехлестывали друг друга, и вдобавок добавок пошел мелкий дождь. Нас догоняет гроза! объяснил фини Но не беспокойтесь, сэр! Это значит, что Сиси -Си причалит, если буря слишком разыграется. Тогда мы заберемся на борт. Дождь усилился, и Вань спросил: А что будет, если они решат плыть дальше? Ведь скоро солнце сядет. «Никаких проблем, командор, не беспокойтесь!» – прокричал Финни с неподражаемой бодростью. «Мы поедем дальше по тропе, вода ее не зальет, и потом на СИСИ непременно зажгут ходовые огни, красные масляные лампы. Поэтому не волнуйтесь, если только она никуда не денется с реки, мы ее найдем, сэр, так или иначе. И могу ли я поинтересоваться, сэр, каковы ваши дальнейшие намерения?» Вайм сам не был уверен, но никакой стражник не любит это признавать, Поэтому он предпочел уклониться от темы. Фини, тебя послушать, так мы едем на пикник! Посмотри вон туда!» Ваймс указал на реку. Вода кружилась, бурлила и поднималась буквально на глазах. «Аааа!» – сказал Финни. «По старой изменнице всегда плывет мусор! Беспокоиться надо только, если образуется гребаный затор!» «Сноска!» «Честно говоря, в технических пособиях резкий подъем воды на старой изменнице называется гребаным затором!» Но всякий, кто его переживал, учился выражаться нецензурно. Конец сноски. Но он бывает редко, только если очень не повезет, сэр. И можете не сомневаться, что капитан выведет Сиси из любой передряги, если вдруг что-нибудь случится. И потом, не поплывет он ночью по реке в такую погоду. На старой изменнице полно отмели и коряк. Это чистое самоубийство. Даже с таким опытным лоцманом, как мистер Силитоу. Они ехали в тишине, не считая зловещего бульканье и гуденья темных вод внизу под берегом. Дневной свет почти погас, он стал мутно-оранжевым, и периодически его подкрепляли вспышки молнии, сопровождаемые громовыми раскатами грома. В лесу на обоих берегах деревья озарялись блеском, а кое-где и горели. «Какая-никакая помощь при навигации», — подумал Ваймс. Дождь уже промочил его до нитки, и он крикнул голосом, который выдавал веру в то, что ответ ему не понравится. «Э, «Кстати говоря, исключительно, что время провести, ты мне не объяснишь, парень, что такое гребаный затор?» Голос Финни потерялся за мощным раскатом грома, но следующим заходом юноша таки докричался. «Это периодическое явление, которое случается, если буря задерживается в долине, и мусор определенным образом скапливается, сэр!» Ванючка выбрался из своего укрытия и скорабкался лошади на голову. Он сиял тускло-синим трупным светом. Ваймс протянул палец и коснулся гоблина. Вокруг руки заплясало синее пламя. Он знал, что это такое. «Огонь святого ангулента!» Сказал Ваймс громко и пожалел, что не может прикурить от него последнюю сигару. Хоть и знал, что этот огонь образуется при гниении тел утопленников. Иногда табак просто жизненно необходим фини смотрел на синий огонек с таким ужасом, что Ваймсу неловко было его беспокоить. Но все-таки он спросил «И что потом, парень?» Молния с ее любовью к драматическим моментам озарила лицо фини когда тут повернулся. «Ну, мусор скапливается и скапливается, командор, и превращается в сплошную массу». И воды набирается столько, что рано или поздно она прорывает естественную плотину, которая несется вниз по течению, безжалостно сметая и увлекая все на своем пути. И так до самого моря, сэр. Вот почему эту реку называют Старой Изменницей». «А, ну конечно, — сказал Ваймс. — Я городской простачок, который плохо разбирается в таких вещах, но полагаю, что груда мусора, которая несется вниз по течению, сметая и увлекая все на своем пути, — и так до самого моря обычно считается большой проблемой. За спиной послышался треск, и еще одно дерево загорелось. «Да, сэр, вы пропустили безжалостно, сэр! И я думаю, нам лучше нагнать Сиси -Си, как можно быстрее!» «Похоже, ты прав, парень, и я полагаю...» Чтобы там не делал вонючка, и чтобы он собой не представлял, лошади уже разнервничались, так что готовы были понести. В перенасыщенном влагой сумраке отличить реку от берега можно было разве что экспериментальным путем. Дождь шел стеной, буквально со всех сторон, в том числе снизу вверх, и в симфонию разрушений врывался плеск от пластов земли, неумолимо сползающих в реку. Лошади рвались вперед, слова направления и тепло утратили всякий смысл. И в мире не осталось ничего, кроме тьмы, воды, холодного отчаяния и двух алых глаз. фини увидел их первыми. И тут Ваймс почуял запах. Насыщенный запах быков, которые не на шутку встревожились. Он был достаточно густым, чтобы пробиться сквозь дождь и ветер. Удивительно, но колеса продолжали пенить воду, а лодка продвигалась вперед, хоть за ней и волочилась целая флотилия барж, которые метались, змеились и изгибались по всей ширине реки, напоминая хвост рассерженного кота. «Почему они не причалили?» – крикнул Финни сквозь бурю. В его голосе слышалось отчаяние, но Ваймс спешился, ухватил липкое тельце вонючки и хлопнул лошадь по крупу. У той было больше шансов выжить без всадника, в конце концов. На мгновение перед внутренним взором Ваймса открылась Кумская долина. Он чуть не умер в тот день, когда вода стекла с гор и хлынула в бесконечные пещеры, выточенные в известняке. Она швыряла его о стены, била одно дно и потолок, и в конце концов выбросила на крошечную песчаную отмель в полной темноте. И темнота стала его другом, и Ваймс выжил, и почувствовал, что просветился, и понял, что страх и гнев можно превратить в меч, а желание однажды вновь прочитать своему ребенку книжку в щит. И оборванный умирающий изгой, которому предстояло здороваться за руку с королями, пошел вперед. Ну и что страшного в спасении гоблинов и еще какого-то числа людей, смечущейся по волнам лодки на черной опасной реке в душном грохочущем мраке? Вам сбежал по хлюпающему берегу, и за шиворот ему лилась вода. Но бежать мало. Нужно думать. Лоцман Сиси знает и реку, и свою лодку. Он мог бы причалить в любое время, ведь так? Но он этого не сделал, хотя явно не был дураком. Проведя у реки всего несколько часов, Вамс уже понял, что дурак не продержится дольше пары ходок. Старая изменница была создана как ловушка для идиотов. С другой стороны, если человек не идиот, то лоцман колесной лодки – отличная должность. Это престиж, уважение, ответственность, стабильная работа и стабильное жалование, а вдобавок зависть всех мальчишек на каждой пристани. Как-то вечером Сибила с восторгом рассказала мужу о речных лоцманах. Так зачем человеку, обладающему таким приличным положением, вести ценную лодку с ценным грузом вечером по реке, которая грозит гибелью на каждом подлом повороте, в то время как можно без проблем причалить и переждать? Деньги? Нет, подумал Ваймс, эту реку не зря называли старой изменницей, и тому, кто погружался в ее илистые глубины, не было от денег никакого прока». И потом, Вайм знал таких людей. Как правило, они были горды, самоуверены и неподкупны. Лоцман, скорее всего, не станет рисковать лодкой, даже если приставить ему нож к горлу. Но обычно на лодке плавает и его семья. Лоцман, так сказать, работает, не выходя из дома. И что тогда сделает отчаявшийся лоцман? Как он поступит, если приставить нож к горлу его жены или ребенка? Что еще ему остается, кроме как плыть вперед, положившись на свой многолетний опыт, в надежде увидеть близких целыми и невредимыми. И незваный гость наверняка не один, потому что тогда лоцман бы попытался с размаху посадить лодку на мель, а сам, напружив все мышцы в суматохе, прыгнул бы на упавшего и удавил его голыми руками. Но такой фокус сработает только если преступник не приведет с собой дружка. А значит, лоцман будет стоять за штурвалом, надеясь, молясь и в любую секунду, ожидая услышать грохот грёбаного затора. Финди бежал вслед за Ваймсом по берегу. Отдуваясь, он выкрикнул. Э, «Что будем делать, сэр? Я серьезно! Что мы будем делать?» Ваймс некоторое время не отвечал. Дождь, бурлящая вода и упавшие деревья представляли собой достаточно проблем, но он не сводил глаз с вереницы барж. Они болтались туда-сюда в определенном ритме, который то и дело нарушали встречные бревна и попытки рулить предпринимаемые в рубке. Всякий раз, когда крайняя баржа ударялась о берег, была секунда, одна драгоценная секунда, чтобы запрыгнуть на борт, если кому-то хватило бы глупости. Ивань спрыгнул и понял, что за первым прыжком должен последовать второй, а выпадение из ритма повлечет за собой полет в воду. Прыгая на следующую баржу, которая подскакивала и ныряла на волнах, Он мог лишь надеяться, что не застрянет между ними, потому что две 25-фунтовые баржи, которые сталкиваются, зажимая между собой чью-то ногу, как мясо в сэндвиче, оставляют по себе долгую память. Но Ванючка бежал, прыгал и выделывал пируэты впереди, и Ваймс быстро уловил суть. Он перескочил и приземлился на следующую баржу. И фини как ни странно, проделал то же самое и рассмеялся, хотя расслышать это можно было только с расстояния в полметра. «Отлично, сэр! Мы так развлекались, когда я был мальчишкой! Все мальчишки на реке! Ставшие прыгали здорово!» вам отдышался после первых двух прыжков. Если верить фини чудо-сиси двигали быки, огромные и медлительные. «И она брала любой груз. На баржах может лежать что угодно», – подумал он. Но гоблинами пока не пахло, и впереди были еще две баржи, и погода не предвещала ничего хорошего. Едва он успел об этом подумать, как появился Ванючка, который, судя по всему, умел появляться и исчезать совершенно незаметно. Он по-прежнему слабо светился. Ваймсу пришлось присесть, чтобы заговорить с ним. «Где они, Ванючка? Гоблин пукнул точь-в-точь, точь, как цирковой клоун, скорее ради развлечения, чем по необходимости. Явно довольный собой, он хрипло прокаркал. «На первой барже! Недалеко ходить, легко кормить!» Вайнс мерил глазами расстояние на баржи, прицепленное непосредственно к СИСИ. -СИ. «Разумеется, там должно быть что-то вроде трапа. Какой-то способ попасть на баржу, чтобы проверить груз». Вайнс вновь обернулся к Фине, насквозь мокрому и озаренному очередной вспышкой молнии. «Сколько людей на лодке, как ты думаешь?» Даже на таком близком расстоянии Фине пришлось кричать «Двое! А может быть взрослый и мальчишка! Внизу! В так называемом загоне! Плюс механик, а еще сопровождающий при грузе! Иногда кок, если капитанова жена не хочет готовить на всех! Ну и еще парочка парней, которые учатся лоцманскому делу и служат вперед смотрящими и прислугой за всеми! И никакой охраны! Нет, сэр, это же не море!» Две баржи столкнулись взметнув фонтан воды, который наполнился погиваемся до краев. Не было смысла вытряхивать воду, поэтому он прорычал сквозь шум бури. Плохие новости, парень! Вода поднимается! Готовясь прыгать на следующую баржу, он подумал, даже если так, где они? Разумеется, на лодке не все хотят умереть. Он выждал, прыгнул, когда баржа подошла ближе, упал и увидел, как меч весело катится в бурную воду. Выругавшись и с трудом удерживая равновесие, Ваймс дождался следующей возможности рискнуть жизнью и на сей раз вновь преуспел. Он прыгнул, чуть не угодив спиной между грохочущих барш. Опасно зашатался, качнулся вперед, упал на брезент и нащупал под собой чью-то голову. Э, пожалуйста, не надо, не убивайте меня! Я всего лишь оригинальный фермер! У меня нет оружия! Я даже кур резать не люблю!» При следующем толчке Вайм сохватил чье-то пухлое туловище. Фермер заорал бы вновь, если бы Ваймс не зажал ему рот рукой и не прошипел. «Это полиция, сэр! Простите за неудобство, но кто вы, черт подери, что тут творится? Отвечайте живее, а времени нет!» Он втолкнул человека подальше вглубь баржи, в мокрую темноту, и знакомый запах подсказал Сэму Ваймсу, что обезумевший от ужаса фермер при всей своей оригинальности не соврал насчет кур. Из куда чущей тьмы, заключенной в проволочные корзинки, Поднималась вонь, говорившая о том, что куры, даже в лучшие времена, не отличающиеся мужеством, сильно испугались. Расплывчатый силуэт поинтересовался. «Полиция здесь! Ври больше! Скажи еще, что ты командор Ваймс!» Баржу снова качнуло. Из темноты вылетело яйцо и угодило Ваймсу в лоб. Он вытерся, ну или по крайней мере размазал желток по лицу и сказал. «Сэр, вам везет, как утопленнику!»